Глава тридцать третья. Деловито кивнув симпатичной девушке-администратору, разговаривающей по телефону за внушительной стойкой ресепшн, Савелий уверенно повел меня через большой светлый холл. Идя рядом с мужчиной, я с любопытством осматривалась. Заметив двух сотрудниц, во всю уже наводящих порядок, удивленно хмыкнула. «Вроде бы еще очень рано». Тем не менее, одна пожилая женщина в темно-синем форменном платье старательно намывала шваброй и так блестящий пол, а вторая, чуть помоложе, протирала белоснежные катки с деревцами. Кстати, причудливо изогнутые стволы растений и насыщенно-зеленый цвет крон поразительно походили на бонсай. По моему мнению, отличались деревца от миниатюрных собратьев лишь метровой величиной. Скользнула взглядом по мягким диванчикам для посетителей и акварелям на стенах. Здесь ничего не напоминало о больнице. Дизайн, обстановка, девушка на ресепшн, да те же бонсай. Ни единого намека на лечебное учреждение, больше похоже на хороший отель. На территории шесть корпусов. Установлено самое лучшее оборудование. Отличные врачи. Не сбавляя шага, начал рассказывать Савелий. Несколько раз в год все специалисты проходят повышение квалификации, изучают новые методы диагностики и лечения. Для жителей нашего княжества, вне зависимости от сословия, абсолютно все бесплатно. Расходы берет на себя княжество. Подведя к лифту, он нажал на кнопку вызова. Подданным князя Разумовского нет необходимости ездить куда-либо за медицинской помощью. Напротив, довольно часто приезжают из столицы к нам. В голосе правой руки светлейшего князя отчетливо слышалась гордость. Двери лифта с тихим звуком разъехались, и Савелий галантно пропустил меня вперед. Буквально через несколько мгновений двери вновь открылись. Выйдя из кабинки в наполненное светом и воздухом помещение, я тотчас обратила внимание на темноволосую женщину. Одетая в темно-зеленую медицинскую форму, она сидела за рабочим столом подле большого окна и что-то сосредоточенно читала на мониторе. Рядом на серебристой квадратной настенной панели ровным желтым светом горели огоньки. Наверное, дежурная медсестра. Подняв голову, женщина мило улыбнулась и с непритворной доброжелательностью произнесла «Доброе утро, Савелий Павлович!» Затем посмотрела на меня. «Здравствуйте!» Через пару мгновений ее глаза расширились от изумления, а после заблестели от восхищения. Прекрасно понимая, что теперь многие будут меня узнавать, невозмутимо кивнула женщине и глянула на Воронова. Подойдя к медсестре, тот с довольно неожиданной теплотой произнес. «Здравствуйте, Светлана. Фролов как себя чувствует? Посетители есть?» Василий Юрьевич проснулся час назад. «Жалоб не имеет». «Состояние энергоканала в средней тяжести. Прогнозы положительные», — деловито доложила женщина. «Посетителей уже нет», — она качнула головой и пояснила. «Его супруга с сыном сегодня ночью уехали домой. Не желали, но Фролов настоял». «Благодарю», — отозвалась я, чувствуя, как камень падает с души. «Хоть Катя и говорила, что Василий пошел на поправку, все одно тревожилось». «Отличная новость!» – вторе моим мыслям откликнулся Савелий. Затем, приглашающим жестом указав мне направление, неторопливо пошел налево. Следуя за ним по широкому, блестящему от чистоты безлюдному коридору, я вновь не обнаруживала сходства с больницей. Все те же катки с деревцами, картины на стенах, шикарные кожаные диванчики. Изредка попадались двери с номерными табличками. Ощущение, что нахожусь в отеле, не покидало. Не сбавляя шага, поинтересовалась у Савелия. «Почему так мало палат?» Тот скупо улыбнулся и пояснил. «Мы сейчас в главном корпусе. Со второго по шестой этажи дневной стационар. А на этом палаты для самых редких, интересных случаев. Пациентов никогда не бывает много». Остановившись у двери с номером 77, обронил. «Пришли». Помедлив пару мгновений, тихо сказал, «Думаю, вам лучше войти одной. Не торопитесь. Буду ждать, сколько нужно». Кивнув, сняла шубу. Отдав ее Савелию, положила ладонь на блестящую дверную ручку. Сердце тревожно забилось. Я желала и одновременно боялась встречи. На миг прикрыв глаза, глубоко вдохнула и вошла. Просторную комнату освещал лишь свет из огромного окна. Мой взгляд упал на современную медицинскую кровать, переместился на какое-то неведомое оборудование, отметил телевизор, диванчики, столик, а после замер на мужской фигуре. Сердце кольнуло. Вне сомнений, это был Василий. Не двигаясь, он стоял спиной к двери и неотрывно смотрел на заснеженный больничный двор. Тело моего слуги с ног до шеи казалось усыпанным сотнями малюсеньких искорок, мерцающих призрачно-голубоватым светом. Приглядевшись повнимательнее, поняла — на воине чернильно-черный плотно прилегающий комбинезон. А искорки — ничто иное, как изумительные артефакты из Турина, соединенные причудливо переплетенными тончайшими серебристыми нитями. Уникальная разработка ученых поразительно напоминала изящную кольчугу «Мой воин света». Тихонько закрыла за собой дверь. Не отводя взгляда, подошла ближе к погруженному в раздумья и пока не заметившему меня мужчине. Остановившись в паре шагов, тихо промолвила. «Здравствуй, Василий». Мучительно медленно повернувшись, тот мгновение смотрел неотрывно. Затем... С трудом опустившись на одно колено, прижал правую руку к сердцу, выдохнул. — Приветствую вас, госпожа. И низко опустил голову. К горлу подступил ком. Привычно глушая эмоции, промолвила. — Встань, воин. — Госпожа. Голос слуги прозвучал хрипло. Не сделав ни малейшего движения подняться, мужчина опустился на второе колено и ровно произнес — Я нарушил кодекс воина. Заслуживаю наказания. Повинно склонив голову, он застыл, словно изваяние. Стиснуло кулаки до да больно впившихся в кожу ногтей. Верный Василий с первого же моего дня в этом мире был рядом. Оберегал, помогал всеми силами, а вот теперь стоит на коленях, ожидая кары. Почему же в жизни все так сложно? Помолчав, вернула прежнее хладнокровие и отчеканила. «За нарушение приказа ты на месяц отстраняешься от руководства безопасности рода. На это время тебя заменит воронов». Медленно подняв голову, Василий смотрел неверяще. Через пару долгих мгновений его взор затопила благодарность. Игорь оказался прав. Рекомендовав именно такое наказание, мой светлейший князь, конечно же, не ошибся. Более того, я сегодня в очередной раз убедилась, насколько искренне преданы ему слуги, хоть он удержал тех на расстоянии вытянутой руки. Да вот только ни Василия, ни Надежду, ни Катю слугами я не воспринимала. Душа к ним прикипела. И сейчас поступлю не так, как поступил бы Разумовский, а по своему желанию, как считаю правильным. Не могу, да и не хочу иначе. Нацепив спасительную маску ледышки, я произнесла то, что должна была давно сказать. «По истечении наказания ты имеешь полную свободу в принятии решений, как полноправный член рода Изотовых». На лице мужчины отчетливо проявилось изумление, граничащее с шоком. Выждав пару ударов сердца, спокойно продолжила. «Знаю, ты относишься ко мне как к родной. Я к тебе отношусь ровно так же». Сестры, Надежда, Катерина и ты, моя семья. Впредь, принимая решения, помни, все до единого они влекут ответственность и имеют последствия. А среди близких людей, буквально для каждого. Никогда не забываю. Прошептал верный слуга. Видя, с каким трудом он поднимается с колен, в душе плакала, но чувствовала, нельзя помогать. Просто нельзя. Он воин. — Мужчина. Я, хоть и глава рода, но женщина. Тем временем Василий наконец-то встал, явно испытывая слабость, уважительно поклонился, а, выпрямившись, пошатнулся. Стараясь не упасть, схватился за подоконник. — Ты еще слаб? Ложись в кровать! — промолвила тихо. — Сама не понимаю, где находила силы, чтобы не рвануть к нему. Так хотелось помочь! — Повиниться, сказать, что не знала о суровых правилах и даже не подозревала о совершенных мною ошибках, но так неправильно. И иерархию никто не отменял. Отцепившись от подоконника, сильный мужчина, пусть сейчас не телом, но, как и всегда, духом, с глубокой, неприкрытой досадой прошептал. Вы правы, слаб. Наблюдая за севшим на кровать, а после и прилегшим воинам, неторопливо подошла. Устроилась на стуле для посетителей. Звенящая тишина ввинчивалась в уши. «Вроде надо о чем-нибудь поговорить, да вот только о чем...» — не знала. «Не о работе же, право слово». «Софья Сергеевна...» — голос Василия прозвучал глухо. Я смотрел по телевизору «Княжеский суд». Оборвав себя... Он сжал губы. — Хватит об этом. Остановила твердо. — Расскажи лучше, что случилось хорошего за мое отсутствие. Слабая улыбка мелькнула на лице бледного до белизны мужчины. Мой Никита сделал предложение руки из сердца Катерине. Его голос стал довольным. Она согласилась, но... Фролов вновь посуровел. Решила отложить свадьбу до совершеннолетия юных боярынь. «Почему?» — хмуро поинтересовалась, не понимая взаимосвязи. Василий помолчал, а после абсолютно неожиданно выдал. Катерина, как и все мы, даже в мыслях не держала, чтобы юные бояры не перешли под опеку государства или Потемкина. А выйдя она замуж, именно так и произошло бы. Отдел опеки не дремлет, Бутин не ладен со своими зверскими правилами. Мужчина поморщился. Катя поэтому и из школы ушла. Вновь удивил и тут же добавил. Она ведь каждый день твердила, что вы в беде. Ну а Надежда, когда зашли в тупик и не понимали, как лучше поступить, то она встряхнула, мозги вправила. Он грустно усмехнулся. Я не знала. Ответила едва слышно. На душе стало тепло-тепло. Спасибо, что поделился. Неотрывно глядя на меня, Фролов молчал. Только молчание больше не давило. Ладно, самое важное нами обоими сказано, пора идти. Выздоравливай, ты всем нам очень нужен. Став проговорила подбадривающе. Обязательно. Откликнулся Василий тихо, но уверенно. Хорошего дня, боярыня. — Взаимно. Улыбнулась и решительно вышла из палаты. Прикрыв за собой дверь, позволила Савелию помочь надеть мне шубку. Кивнув в знак благодарности, неторопливо направилась обратным маршрутом. Не задавая вопросов, невозмутимый Воронов беззвучно шел рядом. Выйдя на улицу, мы уселись в автомобиль. Заведя двигатель, Савелий посмотрел на меня вопросительно. «Домой». Обронила лаконично. Внедорожник тронулся с места. Выехал с территории госпиталя современной медицины и помчался по городу. Удобно устроившись на сиденье, я прикрыла глаза. Жуткий урок нами всеми однозначно усвоен. Василий поправится, а с Катей чуть позже поговорю по душам. Пока пусть сама поразмышляет. Изменение образа мыслей для любого человека болезненный процесс, но так надо. Уверена, она справится. Все будет хорошо. Только сердце моментально сжалось, а после тревожно забилось. Игорь. Причувствие плохого неустанно скребло острыми когтями душу, доставляло беспокойство, порождало страх. Не знаю, кто из высших сил мне помогает, но молю вас, пусть у него все получится.